НЕЧТОИЗМ В своем эссе, ставшем впоследствии знаменитым и опубликованным в том самом году, когда произошла вышеописанная схватка между союзниками-эволюционистами, г у л д вспоминал о случайной встрече за завтраком в Ватикане с несколькими священниками. Те выразили обеспокоенность по поводу новой, недавно появившейся разновидности креационизма, известной как «теория разумного замысла». и спросили Гулда, почему эволюция до сих пор подвергается стольким нападкам. В своем эссе палеонтолог рассуждал о глубочайшей иронии ситуации, когда ему, бывшему иудею, пришлось уверять католических священников в том, что с эволюцией все в порядке и что противостоит ей крохотный сегмент американского общества. В этом сочинении г у л д хотел намекнуть читателю, что степень враждебности между наукой и религией сильно преувеличена. Говорить о религии вообще очень трудно, поскольку в категорию религии попадает очень многое, от монотеизма до политеизма и от жестких канонов веры до спиритуализма. Буддизму, к примеру, очень даже симпатична идея эволюционирующих организмов, поскольку она прекрасно согласуется с представлениями о том, что жизнь существует в единстве и постоянном изменении. Примечание. В 2009 году исследовательский центр Пью задал американцам вопрос, согласны ли они с тем, что эволюция наилучшим образом объясняет происхождение человека. Больше всего согласившихся с этим утверждением оказалось среди буддистов 81% и индуистов – 80%. Средние показатели среди католиков 58 – 58% и традиционных протестантов – 51%. А меньше всего среди протестантов-евангелистов – 24% и мормонов – 22%. Конец примечаний. Но даже внутри таких религий, как христианство или ислам – Культурное разнообразие настолько велико, что традиции и идеи, давно существующие в одном месте, в другом часто отвергаются. Индонезийские сунниты имеют с иранскими шиитами примерно столько же общего, как шведские лютеране с баптистами американского юга. Гулт, значительно лучше многих, представлявших себе эти материи, п з а и м с т в о в а л из папских документов понятие к Магистериум, в смысле учение, чтобы наглядно показать, что наука и религия представляют собой отдельные области знания. Они занимаются разными проблемами. г у л д назвал эти области непересекающимися магистериями и поименовал это воззрение NOMA. Примечание. Магистерия по определению г у л д а область жизни, в которой определенный способ познания – обладает адекватными инструментами для осмысленной дискуссии и принятия решений. Принцип N-O-M-A формулируется следующим образом. Магистерия науки находится в мире эмпирики, теории. Магистерия религии находится в мире духовных ценностей и поисков смысла. Эти магистерии не пересекаются между собой и оставляют место дополнительным магистериям, например, искусству. Конец примечаний. По существу мы имеем дело с двумя разными комплексами вопросов, один из которых относится к физической реальности, а другой к человеческому существованию. Поняв, как мало может наука рассказать нам о втором предмете, французский биолог Матье Рикар отказался от многообещающей научной карьеры и стал буддийским монахом. Я встречался с ним несколько раз, И могу сказать, в этом человеке нетрудно разглядеть то внутреннее спокойствие, которое могут похвастать очень немногие люди. По результатам ФМРТ-сканирования мозга, во время медитации ему даже преподнесли титул «Счастливейший человек в мире», что он воспринял с типично гальской небрежностью. Нейробиологи считают уровень возбуждения, отмеченный в левой части префронтальной коры его мозга, с в я з а н н ы й с положительными эмоциями, максимальным из всех наблюденных. Сам же Матье, хотя и формулирует свои мысли по-прежнему с точностью ученого, науку забросил давно и считает, что она лишь внесла громадный вклад в удовлетворение пустяковых потребностей. Это напоминает слова Льва Толстого, который жаловался, что стоит ему спросить ученых о смысле жизни и о том, что нам с ней делать, как получаешь в ответ бесчисленное количество точных ответов на вопросы, которых не задавал. Однако мало кто из ученых готов последовать примеру Матье. Вместо того, чтобы обратиться лицом к религии, большинство из нас считают себя агностиками или атеистами. Но не надо заблуждаться. Наука не отвечает на вопросы о смысле и цели. Даже ученые, подтвердившие недавно существование частицы Бога, знали заранее, что этим они не смогут ответить на вопрос о нашем происхождении и еще менее вероятно на вопрос о том, существует ли Бог. Нет, главное для ученых, что та самая жажда знаний, кровь и плоть нашей профессии заполняет духовную пустоту, которую у большинства других людей заполняет религия. Подобно охотникам за сокровищами, для которых процесс поиска не менее важен, чем его результат, мы видим перед собой великую цель – приподнять хоть чуть-чуть завесу невежества и чувствуем себя едиными в таком усилии, ощущаем себя частью всемирной сети. Это означает, кстати, что мы пользуемся и другим очень важным преимуществом религии. Являемся частью сообщества единомышленников. На недавнем семинаре отошедший отдел астроном даже прослезился, обсуждая место человечества в космосе. Он молчал минуты две, аудитория успела уже заскучать, а потом объяснил, что этот вопрос занимал его с самого детства. Картины, происходившего за миллиарды световых лет от нас и, соответственно, за миллиарды лет до нас, до сих пор имеют над ним власть – заставляет заново осознавать, насколько тесно мы связаны со Вселенной. Он вряд ли назвал бы это ощущение религиозным опытом, но по описанию очень похоже. Подобные трансцендентные чувства удается испытать многим ученым, и в этом они похожи на представителей других творческих профессий, таких как художники и м у з ы к а н т У меня, к примеру, Такое случается практически ежедневно. С одной стороны, невозможно посмотреть в глаза человекообразной обезьяны и не увидеть в них себя. Существуют, конечно, и другие животные с фронтально ориентированными глазами, но при взгляде на них не испытываешь чувство узнавания как с человекообразными обезьянами. Из глаз примата на вас с м о т р и т не столько ж и в о т н о е сколько личность, не менее цельная и своенравная, чем вы сами. Это знакомо любому специалисту по высшим приматам. Практически каждый может рассказать, как первый же контакт глаза в глаза радикально изменил его представление не только об изучаемом предмете, но и о собственном месте в мире. Именно это впечатление, судя по всему, расстроило королеву Викторию. Посмотрев на обезьяну как в зеркало, она почувствовала, как метафизическая почва заколебалась под ее августейшими ногами. Дарвин, увидевший в том же зверинце тех же самых орангутана и шимпанзе, сделал совершенно иные выводы. Он пригласил любого а кто убежден в неоспоримом превосходстве человека прийти и взглянуть на них. Там, где королева почувствовала угрозу, Дарвин увидел несомненную связь. При виде великолепного ландшафта или заката над океаном большинство людей чувствует себя крохотной пылинкой в огромной вселенной. Тоже испытывает всякий раз ученый, когда смотрит в микроскоп или телескоп, анализирует песни китов, роет землю в поисках костей динозавров или бегает за шимпанзе по лесу. Шимпанзе легко ныряют в подлесок, в то время как их двуногие собратья мучаются с большими ножами для резки кустарника и пытаются уследить за каждым поворотом, расслышать каждый крик, и подробно описать каждый опыт. Когда я гостил у своего покойного друга т о с и с а д о Нисида, японского приматолога, известного своими экспедициями в Танзанию, меня поразила его привычка пробовать на вкус каждый лист или плод, который на его глазах ели дикие шимпанзе. Он говорил, что хочет знать, какова на вкус пища шимпанзе. Но для меня это был символический акт, признание полного единства с родственным видом. Также можно сказать про ситуацию, когда молодой британский приматолог Фиона Стюарт сделала то, чего никто и никогда не делал прежде – устроилась ночевать на дереве в гнезде шимпанзе. Раньше гнезда обезьян всегда изучали с земли, разглядывали в бинокль, но Фиона решила провести в гнезде ночь. Она выяснила, что у такой ночевки есть явные преимущества перед ночевкой на земле. Сон там глубже, а насекомые кусают меньше. Другие ученые плавают на моторных лодках вслед за дельфинами, дают каждому дельфину имена и учатся узнавать их по торчащим плавникам. Или летают на сверхлегких летательных аппаратах впереди клина молодых журавлей, приучая их, к воздуху. Все эти поступки объясняются страстным интересом к миру природы, интересом, который часто формируется еще в детстве. Специализированные и очень конкретные знания о крохотной частичке природы позволяют нам приобщиться к ее величию и сложности, свойственным всему универсуму, невзирая на масштабы и бесконечность времени. Мы с благоговением смотрим на тайны, которые пытаемся разгадать, и которые с каждой разгадкой становятся все глубже. Поэтому я прекрасно понимаю, почему видный клеточный биолог Урсула г у д и н а в написала книгу под названием «Священные глубины природы» или как Эйнштейн умудрялся верить в бога Спиноза. Барух Спиноза, философ 17 века из Амстердама, собрал крупицы скептической мысли, присутствовавшей в Нидерландах со времен Босха и Эразма, и сплавил их в некое безличное божество. Бог с п и н о з ы это нетрадиционный всеведущий старичок на небе, а абстрактная сверхъестественная сила, неразрывно связанная с природой. Таким образом, Спиноза заложил основы рационалистического мировоззрения, в рамках которого священное писание представляет не слово Божие, но лишь мнение смертных людей. Учение Спиноза было принято в штыки, а сам он изгнан из общины евреев-сефардов. Эйнштейн выбрал для себя бога с п и н о з ы но не испытывал враждебности и по отношению к религии. Говоря о распространенности религии, он утверждал, что любая вера кажется ему предпочтительнее, чем отсутствие какого бы то ни было трансцендентального взгляда на жизнь. Примечание. В письме от 25 октября 1929 года Эйнштейн писал «Мы, последователи Спинозы, видим нашего Бога в чудесном порядке и законосообразности, которым подчиняется все сущее, и в его душе, которая проявляется в человеке и в животном». Другой вопрос – Стоит ли оспаривать веру в персонализированного Бога? Лично я никогда не стал бы этим заниматься. Ибо такая вера кажется мне предпочтительнее любого трансцендентального взгляда на жизнь, и я не уверен, что большинству человечества можно дать лучшие средства для удовлетворения их метафизических потребностей. Конец примечания. Как и у Гулда, здесь главная толерантность. Догматизм затмевает разум, и неважно, о каком именно догматизме идет речь, о с л е п о т и тех, кто настаивает на буквальном толковании Библии или об излишней категоричности некоторых атеистов. Недавняя иллюстрация на эту тему — дворцовый переворот против Пола Курца, написавшего знаменитый на весь мир гуманистический манифест и основавшего центр исследований. Примечание. Пол Курц, 1925-2012, американский философ, известный деятель светского гуманистического движения. Соавтор второго гуманистического манифеста, 1973 год, автор книги «Гуманистический манифест-2000. Призыв к новому планетарному гуманизму». Издание 2000 года. Конец п р и м е ч а н и й Легендарный 85-летний философ в одночасье стал персоной нон-грата в собственной организации за то, что отказался поддержать День Богохульства и другие столь же нелепые способы глумления над религией. Вот как сам Курц объяснил ситуацию. Они хотели проявить жесткость по отношению к религии. «Ну, мне не нравится Бог. Я считаю, что это миф. Я не думаю, что существует... Реальные свидетельства его существования. Но, с другой стороны, многие люди верят в Бога. А я, хотя и верю критике религии, не испытываю к ним ненависти. Они не кажутся мне отвратительными людьми. Так что есть разница в том, как относиться к религии. Многие из моих коллег, которых я называю бывшими алтарными мальчиками, так ненавидят религию, что не могут не выражать своей ненависти. Определение, данное курдцам в о и н с т в у ю щ и м а т е и с т о м бывшие алтарные мальчики, намекает на уже упоминавшийся серийный догматизм, который переходит все границы н е т е р п и м о с т ь Однако любым движением против чего бы то ни было уготована судьба птицы Додо, разве что им удастся заменить то, что они так не любят, чем-то лучшим. В любом случае они должны предложить жизнеспособную альтернативу. но ни одно светское движение не сможет обойти пресловутые вопросы Льва Толстого. В Голландии, где сегодня усиливаются светские настроения, даже пущено в оборот специальное словцо «итсизм», где «изм» — стандартное окончание, а «иц» в переводе с голландского — «нечто». Типичный эцист не верит в Бога как личность и не принадлежит ни к одной из традиционных религий. Но считает, что между небом и землей должно быть нечто еще, что не видно с первого взгляда. Обязано быть нечто. Враг науки не религия. Есть бесконечное количество форм и разновидностей религии, и есть масса верующих, здравомыслящих людей, признающих лишь избранные догматы своей религии и не имеющих ничего против науки. Подлинный враг – это подмена мысли, рефлексии и любознательности догмой. Дебаты по поводу существования бога в Пуэбло с обеих сторон велись лицемерно и бесчестно с интеллектуальной точки зрения. Откуда берутся убеждения более сильные, чем я переживал за всю жизнь? В чем их секрет? Убеждения никогда не выводятся непосредственно из фактов или логики. Они формируются посредством человеческой интерпретации. Один французский философ очень точно сказал, строго говоря, уверенной определенности не существует, существуют только уверенные люди. Поэтому разрешите мне закончить эту главу цитатой из книги американского романиста Джона Стейнбека, которая иллюстрирует противоположную возможность. Ищущий, всегда готовый удивляться, пытливый человеческий разум, открытый миру. Именно он во все века вел нас вперед, несмотря на интеллектуальную косность, столь свойственную человеку. Стейнбек говорит о науке и религии как о равноценных формах холистического знания. Вероятно, он согласился бы с г у д и н о в о о том, что мембрана, разделяющая по гулду два магистерия, является полупроницаем. о й Подобно очень многим мембранам человеческого тела, она пропускает определенные субстанции в обоих направлениях. В конце концов, наука вполне способна влиять на нашу социальную и моральную позицию в тех, к примеру, случаях, когда предостерегает от излишнего вмешательства в окружающую среду или изобретает таблетку, способную даровать женщинам сексуальную свободу. И наоборот, экзистенциальные вопросы питают собой науку, как, например, в дебатах о том, как должны сочетаться в лечении пациентов медицинские соображения и гуманность. Должны ли мы сохранять жизнь каждому человеку так долго, как только возможно? На этот вопрос наука ответить не в состоянии. Во многих областях человеческой деятельности трудно различить, где кончается наше мировоззрение и начинается наука, и наоборот. Необходимо отойти от примитивного бинарного противопоставления двух сущностей и принимать во внимание весь массив знаний человечества в целом. с т е й н б е г попробовал сделать это в следующем абзаце из з м о р я Кортеса» документальной повести и с научной экспедиции вдоль Тихоокеанского побережья Америки. Странная вещь. Большая часть чувства, к о т о р о е мы именуем религиозным, большая часть мистических откровений, едва ли не самых ценимых, востребованных и желанных реакций нашего вида, на самом деле представляют собой понимание и попытку объяснить другим, что человек в родстве совсем на свете, что он связан неразрывно со всей реальностью — и известный, и непознаваемый. Сказать просто, но глубокое понимание этой истины породило Иисуса, Блаженного Августина, Святого Франциска, Роджера б э к о н а Чарльза Дарвина и Эйнштейна. Каждый из них в свое время и своим голосом заново открыл и подтвердил с изумлением знание о том, что все вещи — суть одна вещь, в одной вещи заключены все остальные Планктон, сияющее свечение моря и вращающиеся планеты, и расширяющаяся вселенная, все связывает воедино эластичная нить времени. Очень полезно переводить взгляд с приливной заводи на звезды, а затем вновь на приливную заводь.